Старые долги Станислав замедлил шаг, присмотрелся и понял, что ему не померещилось. У трапа космического мозгоеда, теряясь в отбрасываемой им тени, лежала огромная черная собака. Зверь тоже заметил капитана, втянул вываленный по случаю жары язык и насторожил уши. А стоило Станиславу сделать еще несколько шагов, как на фоне черного лохматого силуэта ослепительно заблестели зубы, и вскочившая собака издала низкий предупредительный рык. «Это еще что за ерунда?» Скорее озадачился, чем испугался Станислав, успевший разглядеть, что собака, во-первых, не полудикая космодромная дворняга, а породистая овчарка с характерной остроухой и широколобой хари и, во-вторых, привязана к поручню, плетенным синтетическим поводком, который даже коня удержит. — Полина! — капитанская дедукция дала сбой. К особачиванию трапа заолок не имела никакого отношения. — Агат, сидеть, свои! — кораблю уже спешил мужчина с бутылкой минералки. — Извините, я думал, успею к автомату отскочить, а то сегодня жарища такая. Собака спрятала зубы и села, продолжая глядеть на Станислава с недоверием. Капитан снисходительно кивнул, решив, что пес с хозяином претендовали только на тень, но не тут-то было. Олег Васильев. Мужчина переложил минералку в левую руку и протянул Станиславу освободившуюся, холодную и влажную от запотевшей бутылки. Станислав Петухов. Несколько удивленно отозвался капитан. Фамилия была знакомая, человек нет. Лет 25, крепкий, высокий, сероглазый русоволосый, с открытым и располагающим лицом. Пожалуйста, Станислав бы его запомнил, если бы когда-то видел. «Чем могу?» К трапу неторопливо парадный мундир не располагает к суетливости. Народ испугается, если увидит, как по космодрому невесть от кого целый генерал драпает. Подошел еще один человек. С такой же бутылкой минералки, но, к счастью, без второй собаки. «Стас!» «Валерий Аркадьевич!» Тут уж капитан без колебаний шагнул навстречу, и старые знакомые, не ограничившись формальным рукопожатием, крепко обнялись, хотя в первый миг Станислава дёрнула вытянуться по струнке и отдать честь, еле сдержался. В откуда?» «С площади. Откуда ж еще? Генерал поправил и без того идеально сидящий китель в бренчащей чешуе и наград. Теперь, когда оба Васильева стояли рядом, фамильное сходство было налицо. Одинаковые носы, телосложение, цвет волос только Олег еще не успел посидеть и заматереть, да и вообще, похоже, отличался более живым характером. Принимал парад наших доблестных войск. Точно. Сегодня же день военно-космического флота, спохватился Станислав. Черт, я о нем совсем забыл. Ну да, у тебя сейчас совсем другие хлопоты. Наслышан-наслышан. Валерий Аркадьевич отступил на шаг и окинул транспортник критическим взором. Станислав внутренне сжался разом, будто фильтры с глаз сдернули, заметив все вмятины и пятна на обшивке, а особенно кривую зеленую надпись, бросающую уставу в лицо не то, что перчатку вызова, а целый сапог. Но генерал, разумеется, ничего не сказал и вообще сделал вид, что не замечает, до какого возмутительного состояния эти неряхи штатские довели бывшую красу и гордость флота. «В гости пригласишь?» «Да, конечно», — спохватился капитан. «Маша, дверь!» «Где?» — заинтригованно спросил нежный голосок из кома. Олег, не сдержавшись, фыркнул. Генерал и бровью не повел, но у Станислава предательски, как у новобранца, побагровели уши. Я сказал, живо открой центральный шлюз. «Ой-ой-ой, какие мы сегодня грозные!» Прожурчал Искин, одновременно раздвигая створки, и, несмотря на режущие глаза солнца, на полную мощность включая подсветку контура. Чтоб любимый Кэп уж точно не промахнулся мимо проема. Станислав указал гостям на трап, хотя с таким свирепым выражением лица обычно посылают гораздо дальше. Но тут пес вскочил и глухо предупреждающе брехнул, глядя хозяина за спину. Все трое оглянулись, и если генерал увидел лишь рыжего парня, зачем-то поспешно стягивающего на ходу рубашку, а капитан и вовсе своего навигатора, к счастью, под рубашкой оказалась черная борцовка, то Олег внезапно побледнел, подался вперед и хрипло выдохнул. «Рыжик!» «Чего?» Дэн набычился и попятился от него, как от сумасшедшего, боязливо косясь на собаку, которую вообще-то мог запросто разорвать пополам за челюсти или за лапы, что первым подвернется. «Здрасте, Станислав Федотович. Я не опоздал?» Растерянность на лице Олега плавно сменилась разочарованием пополам с облегчением. Станислав напротив таращился на Дэна с растущим изумлением. При чужаках тот всегда изображал образцового киборга, каковым числился в списке корабельного имущества. Более того, даже на прогулках друзья вечно его тормошили, чтобы прекратил строить из себя телохранителя и просто получал удовольствие. А тут вдруг такое шоу со стриптизом еще и голос изменил на резкий и грубый. «Какого черта?» — просимофорил капитан бровями. Но дело, видимо, было настолько серьезным, что Дэн не рискнул даже ресницей в ответ трепыхнуть. «Это Денис, наш навигатор». Смирившись, пока они с рыжим паршивцем не останутся наедине, пояснил капитан гостям. «А где остальные?» «В пивну... То есть в кафешке зависли. Скоро подойдут». Денис глянул на настоящее почти в зените солнца, сморщил нос и энергично его потер, сдерживая чих. «Простите, я обознался», — с кривоусмешкой выдавил Олег. «Угу, бывает». Навигатор сунул скомканную рубашку под мышку, коротко пожал гостю руку и поспешил отстраниться. Овчарка продолжала колкотать горлом, как мотор на холостом ходу. Киборг пах и вел себя как человек, но пес инстинктивно чуял исходящую от него угрозу, несмотря на старательно изображаемый рыжим страх. — Ага, фу! Да что с тобой такое? Олегу пришлось чувствительно дернуть пса за строгач. Тот кашлянул, обиженно уставился на хозяина и тонко, как щенок, заскулил. К ноге. Гости, наконец, поднялись на борт. Корабль встретил их блаженной кондиционированной прохладой и румяной чернокосой девицей в лохматом венке из трав, цветов и лент. В руках прекрасная пейзанка держала хлеб-соль на расшитом красным петухами полотенце, каковым, собственно, национальный костюм, и ограничивался. «Это Машка, наша скин». Все тем же чужим развязанным голосом сообщил Дэн. «Привет, киска!» «Привет, бельчонок!» — хихикнула девица в ответ. «Наскакался?» «А то!» Навигатор дружески дал пять голографической ладони, и хотя рука прошла насквозь, в динамиках раздался громкий хлопок. «Уж с Машей-то киборг наверняка связался еще на подходе», — с досадой подумал капитан. «Как подыгрывает!» «Нельзя!» — на всякий случай негромко приказал Олег, но, как оказалось, не тому. Вышкаленный пес едва покосился на спрыгнувшую с дивана кошку, зато котька, узрев на своей территории такое непотребство, переисполнилась праведной ярости. Выгнув спину, распушив хвост и издавая странные рявкающие звуки, ассоциирующиеся скорее с пумой, нежели с хрупкой белой кошечкой, она подошла к псу и отвесила ему оплеуху по плечу, куда дотянулась. Агат нервно переступил лапами и задрал морду. Шерсть у него была густая, жесткая, в палец длиной, и беспокоиться стоило только о глазах и носе. Неудовлетворившись результатом, кошка зашла с другой стороны, и пес торопливо поджал хвост, пряча еще более нежные органы. Станислав, спохватившись, подхватил котику на руки и огреб свою порцию возмущения. Вот лучше тоже кошку завел. С непонятным упреком бросил генерал сыну, подходя к столу, выставляя на него бутылку дорогого бренди и безошибочно выдвигая для себя капитанский стул. Или вообще крышу какую-нибудь, чтоб сунул в карман и полетел. Олег не стал спорить, но и соглашаться тоже. Просто сел напротив и жестом велел псу лечь рядом. Станислав, продолжая прижимать к себе рычащую кочку, открыл холодильник и поскорее закрыл. Из еды там стояла только кастрюля с предположительным борщом, выглядящая так, словно тот ожил и попытался сбежать, но был вовремя зажарен из огнемета. «Перебои со снабжением?» — пошутил генерал. «Просто мы не ждали гостей», — смущенно признался Станислав. «Хорошо, хоть в шкафчике нашлась банка оливок и пачка крекеров, а то совсем позор. Могу пайки разогреть или в службу быстрой доставки звякнуть. Через пятнадцать минут все будет». — Не беспокойся, мы не голодны, — отмахнулся генерал, и, заметив, что навигатор так и стоит посреди пульта гостиной, определенно, напрашиваясь на дармовую выпивку, благодушно пригласил. — Давай, парень, присоединяйся. Денотмер и снова вошел в свой непонятный образ. — Сейчас, только в душ сгоняю, а то мокрый весь. Рыжий небрежно закинул рубашку на плечо. Мелькнул краешек голографической печати, однако что на ней было не разобрать, да гости и не пытались, и утопал по коридору непривычно шумной и расхлябанной походкой. Станислав чуть не бросился за ним, но вовремя спохватился, что подумают гости, если капитан с навигатором уединятся в санузле под маскировочный шум воды. Генерал сам разлил бренди по бокалам, ровно на палец. Днем, да еще по жаре, больше и не стоит, если не планируешь напиться в хлам. К тому же напиток оказался таким ароматным, что достаточно просто нюхать его под разговор. Валерий Аркадьевич активно интересовался транспортным бизнесом, хотя было видно, что для него это что-то экзотическое, забавное и несерьезное. Сын больше помалкивал, крутя в пальцах крекер и витая мыслями гораздо дальше него. Оживился он только, когда речь зашла о недавних учениях в секторе 23-5. Оказалось, Олег тоже боевой офицер, но, как в шутку сетовал отец, из конкурирующего, а не подведомственного отдела. Второй генерал Васильев сострел Станислав. Котька сидела у него на коленях, болезненно впившись когтями сквозь брюки, таращилась на пса и непрерывно выла. На вдохе драматичнее, на выдохе выразительнее. Капитан попробовал успокаивающе ее погладить, но кошка так вызверилась, что он поспешил одернуть руку. Пока что просто капитан. Скромно поправил Олег, хотя для 26 лет это и так немалое достижение. Особенно, если оно личное, а не отцовское. «О, так я же могу желание загадать», — спохватился старший Васильев. «Между двумя капитанами сижу. Ха-ха!» Станислав усмехнулся, прекрасно зная топорный, но добродушный генеральский юмор. А вот Олег укоризненно покосился на отца и серьезно возразил. «Это я в своей роте, капитан. А здесь просто пассажир, то есть гость». «И вообще, на корабле может быть только один капитан». Вернулся Дэн и сел напротив Станислава. Теперь на киборге была черная футболка с кислотно-зелеными разводами и крикливыми разноцветными надписями от одного взгляда, на которую начинала болеть голова и хотелось отвернуться. На это, видать, Дэн и рассчитывал, потому что при его появлении Олег снова как-то напрягся и стал украдкой на него коситься. «А куда вы сейчас направляетесь?» «Вроде бы небрежно», — спросил генерал, прицеливаясь и метко всаживая вилку в самую крупную оливку. «К на манускрипт». У Станислава возникло подозрение, что Валерий Аркадьевич ждет не ответа, а подтверждения разведданных. Судя по удовлетворенному кивку, так оно и было. «Два посадочных места найдется?» Станислав замялся, но лишь на миг. Отказать генералу Васильеву он не мог, это даже не обсуждалось. Оставалось только надеяться, что гости повнимательнее присмотрятся к здешней обстановке и сами передумают. «А куда вам надо?» «Мне назад, в штаб», — усмехнулся тот. «А вот моего обалдуя», — генерал добродушно кивнул на мученически стиснувшего зубы Олега, «как раз в сектор Альтарира переводят. Надо как-то его туда закинуть». «Разве вам не положен официальный транспорт?» — удивился капитан. «Нам да», — подтвердил генерал. «А этому...» Кабеляки, чтоб ему провалиться, нет». «Хотя медали у него больше, чем у меня», — с улыбкой добавил Олег. Агат, словно поняв, о ком идет речь, поднял морду, внимательно посмотрел на Станислава и, не обнаружив на его лице восторга, по повернул голову набок, превратившись из грозного зверя в уморительно смешную псину. «Может, так я понравлюсь тебе больше?» «Что? Даже в грузовой отсек не берут», — не поверил капитан. Олег опустил руку на собачий затылок и коротко пояснил. «Берут в стационарной клетке на полтора кубических метра, а нам одиннадцать дней лететь, кружным путем заходом на Аптерикс и Феникс». «Господи, Олег, это же всего лишь пес!» раздраженно повысил голос отец. «Ничего с ним не сделается, потерпит. По-хорошему, надо было вообще оставить его Игорю. Он же предлагал». «Простите, генерал, но это мой друг», — официально отчеканил Олег, хотя глаза у него смеялись. Этот спор повторялся уже в сотый раз и неизменно оканчивался его победой. А космодесантники друзей не бросают. Валерий Аркадьевич безнадежно и одновременно с гордостью махнул на сына вилкой. и дал какого Какого-то пса выше карьеры ставит». «Ничего, они с карьерой прекрасно уживаются». Олег шутливо потеребил пса за уши, и тот блаженно вывалил язык, словно улыбаясь. Станислав, понимающий, кивнул обоим гостям, хотя смотрел в это время на Дэна. Лицо киборга неуловимо изменилось. В глазах мелькнуло что-то странное, но в следующий момент навигатор засек капитанский взгляд и потупился. «Так выручишь нас, Стас?» — вернулся к основной теме генерал. «Разумеется, я оплачу дорогу», — добавил Олег, вовсе не подозревая капитана мозгоеда в жадности. «Скорее, это было я благодарен отцу за посредничество, но не хочу, чтобы оно становилось протекцией и не буду вам обузой». Станислав словно наяву увидел разыгравшуюся между Васильевыми сцену. — Ну, ты уже нашел попутку. — Найду, времени еще полно. — Так я и знал. Вечно с твоей собакой. — Папа, это все, что ты хотел мне сказать? — Нет. После парада зайдешь ко мне и подскочим на космодром, поговорим с капитаном Петуховым. За ним старый должок. — Да брось, пап, я сам все организую. Ерунда же. — Раз ерунда, то пошли познакомишься с достойным человеком. Ну, по крайней мере, Станиславу хотелось думать, что достойным, а не чокнутым. Космодесантникам старой закалки не то, что нынешняя мелюзга. Давай-давай, не сопи, будет хоть повод свидеться с вами обоими, а то все служба, служба. И Олег, вздохнув, решил, пожалуй, впрямь стоит уступить отцу в такой мелочи, пусть старик порадуется. Конечно, мы с удовольствием вас подбросим. Из тех же соображений ответил Станислав. По нашему маршруту до Альтаира всего пять дней лету. Пять? ⁇ изумился Олег. Я наводил справки меньше, чем за семь никто не берется. Говорят, подлет гасилки на Маркусе перекрыт метеорным роем. Туда сейчас лучше не соваться. Капитана это тоже смущало, но он привык доверять своему навигатору. Денис сказал, что пройдем, значит пройдем. Интуиция? Олег воспользовался возможностью в упор уставиться на Дэна, не нарушая правил приличия. Киборг сделал вид, что увлеченно смакует Бренди, задрав голову и почти пустой бокал. «Не, просто у нас крутой пилот. Проведет кораблик порою, как телочку между быками». Фраза была Тедова, и в исполнении Дэна неприятно резанула Станиславу уши. Киборг выцедил из бокала последние капли, отставил его и вскочил. «О, а вот он. Пойду перекинуть словечком». Васильева ничего странного не заметили и принялись расспрашивать про время отлета и багаж. У Олега его было немного, чемодан и два ящика, но может что-нибудь докупить для экипажа или организовать? Станислав рассеянно отмахнулся. «Спасибо, ничего не надо». Куда больше его интересовало, о чем сейчас говорят возле трапа. Хотя что-либо объяснить друзьям Дэн вряд ли успел. Слишком быстро вернулся вместе с Полиной и Тедом. Видимо, просто попросил не выдавать его. Через два часа генерал первым с огромным сожалением поднялся из-за стола. «Извини, Стас, но мне уже пора. Спасибо за помощь и компанию, рад был свидеться». «Да ладно». «Я же ваш должник», — усмехнулся капитан. «Валерий Аркадьевич был старше его на 15 лет и 10 званий. Тыкать ему Станислав не смог бы, даже если бы тот попросил». Но беседе это ничуть не мешало. Капитан сам не заметил, как время пролетело. «О, правильный подход», — генерал глубокомысленно поднял верх палец. «Долги надо помнить и по возможности отдавать, а то такой процент набежит, что уже неподъемными станут». Бывай здоров, Стас. И вы молодые люди тоже. Как только шлюз за Васильевыми, Олег ушел вместе с отцом попрощаться с бывшими сослуживцами и забрать багаж, сомкнулся, атмосфера в пульта моментально изменилась. Колись! Тет откнул Дэна пальцем в грудь, словно требуя этого в буквальном смысле слова. С киборга мигом слетела разбитная личина, глаза потухли, и он бесцветно доложил. Мы с Олегом Васильевым участвовали в одной боевой операции на Шебе. Он тогда был лейтенантом, командиром группы и моим хозяином первого уровня. — Из-за этого весь сыр бор? — опешил Станислав. — Ну, узнал бы он тебя и что. Может, я тебя на аукционе списанного армейского имущества купил. Документы у нас в порядке, по крайней мере, внешне. Ты теперь от каждого знакомого лица так шарахаться будешь? — Не от каждого, — тихо поправил Рыжий. — И чем же тебе капитан Васильев не угодил? Он... Дэн замялся, подбирая слова. Он меня обманул. «Тебя?» — ахнула Полина, не на шутку, впечатленная таким достижением. «Серьезно? Это вообще возможно?» Навигатор подавленно кивнул. «Мне было три с половиной года. Я еще плохо разбирался в людях». «А как же детектор?» «Он определяет, врет ли человек в настоящий момент. Но в критических ситуациях люди мыслят и поступают иначе. Я тогда не знал, что это тоже надо учитывать». «Выкладывай уже, не томи!» — поторопил Тед. Рассказ получился короткий и сухой, но слушатели с лихвой восполнили недостаток эмоций докладчика. «Вот сукин сын!» — вырвалось у пилота. «Понятно, почему ты на него так злишься». «Я не злюсь», — удивленно возразил Дэн. «Он был всего лишь одним из моих хозяев, не худшим. Но здрасте! После того, что он тебе наплел и кинул, не гони!» Он был уверен, что я просто машина. А из боевых киборгов действительно паршивые слуги. Казака это вечно бесило. Но Олег был первым человеком, которому ты доверился. А он тебя предал. Сочувственно, но безжалостно подвела итог Полина. Я ему не доверялся. Он так ничего и не узнал. Но мог бы, если бы тебя выкупил. Возможно, согласился Дэн. Но он и так много для меня сделал. Больше, чем другие. Что, например? Не отдал приказ о ликвидации. Поделился пайком. Прикрыл в бою. «Блин, Дэнька, что за детский сад?» — с досадой рявкнул на друга Тед. «Ты несколько раз спас ему жизнь, а он всего лишь не стал тебя добивать. Неужели не чувствуешь разницу?» «Он нарушил устав, не включив мои глюки в рапорт», — задумчиво сказал Дэн. «А я? Я просто делал то, для чего меня создали». «Тоже мне нарушил», — не желал оправдывать Олега Пилот. «Чуть-чуть смухлевал и то от малодушия. И вообще, мог хотя бы сгущенку отдать». «Да, сгущенки жалко», — печально подтвердил Дэн. И Полина с Тедом дружно застонали. «Это единственное, что до тебя дошло?» «Ну хорошо, допустим», — наконец устало сказал Станислав. «Но я по-прежнему не понимаю, если ты считаешь, что Олег поступил правильно, и у тебя к нему нет никаких претензий, то зачем его обманывать?» Дэн виновато сутулился. Он и сам этого не понимал. Просто не хотел снова подчиняться этому человеку, пусть даже в режиме минимальных полномочий. Отвечать на вопросы, а ты помнишь? Если Олегу припрет ностальгически повспоминать их славное боевое прошлое, точнее слушать их, потому что программа будет непреклонно твердить, информация отсутствует. Память-то ему с тех пор уже много раз стирали. Простите, Станислав Федотович, только и смог сказать он в свое оправдание. Мне показалось, так будет лучше. Показалось ему, проворчал капитан, видя, что пациент безнадежен. «Надеюсь, насчет нашей пятидневной трассы тебе ничего такого не кажется?» Вопрос был риторический, но Дэн тут же вытащил из кома все свои расчеты и принялся их пояснять, окончательно убедив команду, что присутствие Олега пагубно сказывается на его интеллекте. «Ладно, ничего не попишешь, придется ломать комедию до конца полета», — решил капитан. Собственно, ничего страшного не произошло, и сердился он только потому, что его вовремя не поставили в известность. Киборга Дэн изображал, или человека, для его друзей это выглядело одинаково, неестественно. А показывать Олегу настоящий вариант уж точно нельзя. Может, он и неплохой человек, но военный — это диагноз. В уставе написано, что использование бракованной боевой техники недопустимо, а значит, обнаруживший это офицер обязан написать рапорт вышестоящему отцу, фу лицу. На мелочи вроде ржавчины он еще может закрыть глаза, но не на полностью сорванную башню. «Только пойди переодень эту дурацкую футболку, у меня от нее уже в глазах рябит». Дэн догадался, что буря миновала, и рискнул в свою очередь спросить. «Станислав Федотович, а почему вы назвали себя должником Валерия Аркадьевича?» Капитан не стал делать тайну из, в общем-то, банальной истории. Он отправил за нашей группой спасательный шаттл, хотя остальное руководство было уверено, что она погибла. В случае потери еще и шатла он мог уронить с погон пару звездочек. Станислав внезапно усмехнулся. Когда я потом спросил, почему он все-таки решил рискнуть, старый лист только плечами пожал. «Рискнуть? Я просто слишком хорошо тебя знаю. Так что, чертова собака! Самое меньшее, чем я могу с ним рассчитаться». Метеорная завеса успела сместиться относительно станции сильнее, чем предполагали астронавигационные сводки. И корабль без помех туда добрался, погасился и продолжил путь. Команда с чувством выполненного долга разошлась по каютам, кроме традиционного полуношника. Разумеется, киборг засек пса задолго до того, как тот забрел в пультогостиную. Олег принимал душ, и Агат, убедившись, что в ближайшее время он никуда оттуда не денется, отправился изучать новое место службы. Дэн и сам так поступил бы. Пока хозяин фальшиво подпевает в шумящей воде, Можно безопасно хватануть глоток свободы, а чуть что — беззвучно шмыгнуть назад. Цоканье когтей стало тише и реже. Пес тоже его засек. Нападать он не собирался, просто решил подкрасться поближе и на всякий случай вздыбив шерсть на загривке, проверить, не замышляет ли этот подозрительный тип какую-нибудь пакость. Собак Дэн не любил. Точнее, не отличал от других потенциально опасных объектов. Но одна собака это ерунда, даже самые крупные агрессивные бойцовские породы уступали киборгам в силе и скорости реакции, если, конечно, хозяин ради потехи не прикажет отключить имплантаты перед боем. А Гаджи, как Олег успел похвастаться, аден найти в кинологическом справочнике, был чистокровной земной овчаркой, модификантом третьей степени, то есть радикальных изменений в его генотип не вносили, только вычистили скопившиеся в процессе инбридинга дефекты типа дисплазии. В полиции и армии собак уже давно не использовали. Современные детекторы, сканеры и анализаторы воздуха куда эффективнее их чутья. Тем не менее, служебные породы оставались популярными, особенно у прыщавых юнцов, жаждущих добавить себе крутости. Однако капитан Васильев в таком атрибуте мужественности определенно не нуждался. Вышколенная овчарка вписывалась в его образ, а не создавала онный. «Сидеть!» Голосом Олега скомандовал Дэн, когда пес подкрался к самому креслу. Агат шлёпнулся на задницу раньше, чем что-либо сообразил. Недоуменно закрутил головой. «Как? Откуда?» «Рефлексы», — сочувственно уточнил Дэн, оборачиваясь. «Примерно так же чувствует себя киборг, когда хозяйский приказ останавливает его в шаге от цели, и имплантаты дергают тело обратно. Только киборгу при этом еще и больно». Пес вскочил и зарычал, оскорблённый до глубины души. Дэн смотрел на него без тени страха прямо в глаза, но не провоцируя, а просто обозначая свою территорию и свои на ней права. Агат заколебался. Нападать вроде нет повода, отступать стыдно. Место действительно чужое, насквозь пропахшее этим наглым. Шум воды стих, и это решило дело. Пес демонстративно прислушался, развернулся и потрусил к санузлу. «Мол, не досуг мне с тобой связываться, долг зовет». Через пять минут овчарка вернулась уже в компанию Олега. «Что, ты сегодня за дежурного?» Бодро поинтересовался он, как при обходе постов, чтобы поднять настроение заскучавшему часовому. Тип того», — рассеянно отозвался рыжий, шумно отхлебывая из чашки уже остывший чай. «Трассу допиливаю». Олег подошел ближе и сделал вид, будто что-то понимает в многослойном нагромождении окон с черновиками. «Получается?» «Да куда она денется?» Дэн передвинул одну линию, придирчиво изучил результат и, недовольно прищелкнув языком, вернул, как было. «Не дрейф, доставим вас в лучшем виде». «Верю», — улыбнулся Олег, не показывая, что развязанность парня его коробит. «Но гражданские они почти все такие, недисциплинированные. Здешний пилот еще хуже. Капитан же сказал, что ты отличный навигатор». Рыжий скептически наполщенно хмыкнул и попробовал другой вариант, который вроде бы его устроил. «Навигатор интуит — это вообще большая ценность». Присев на подлокотник пилотского кресла, продолжал развивать идею Олег. «В армии они на весь золото. И оклад соответствующий. Хочешь, замолвлю за тебя словечко нашему кадровику?» «Да ну нафиг», — не задумываясь, как от однозначно неприличного предложения отмахнулся Рыжий. «А ты уже служил где-нибудь?» «Не, я не собираюсь». Олег едва заметно поморщился. «Тщательно скрываемая профдеформация». Военные искренне полагали, что если человек ни разу не побегал по плацу, не надраил унитаз зубной щеткой и не пострелял в голографическое пугало, то он не может считаться настоящим мужиком. «Почему?» «Я пцифист», — пафосно заявил навигатор. «Это против моих убеждений». Вообще-то можно было описать какую-нибудь из баз, за которой он числился, и упомянуть людей, которые там в тот момент служили, но уважение Олега не стоило проблем которые возникнут, если он решит проверить рассказ Дениса Воронцова. Капитан Васильев дернул щекой, но разочарование оказалось не столь велико, чтобы, когда Дэн надеялся, сухо попрощаться, встать и уйти. Вместо этого Олег пару минут рассматривал биоклавиатуру, едва заметно колышущую краями, отчего казалось, будто у наблюдателя что-то с глазами. Потом решился и выпалил. — Слушай, а ты в Декскомпани генетический материал не сдавал? Да, но все-таки пришлось отвернуться от экрана, чтобы изобразить удивление столь странным и неожиданным вопросом. «Чего? На кой он ей?» «Ну, не знаю. Олег и сам чувствовал себя идиотом. Мало ли, ценные гены». «Какие?» «Ну, ты же интуит?» Рыжий иронично изломил левую бровь, соглашаясь, что интуиция, несомненно, самое ценное качество для киборга. «Ладно, проехали, забудь. Смущенный Олег махнул рукой, словно стирая из памяти собеседника последнюю минуту разговора. Дену жутко захотелось сделать каменное лицо и брякнуть. Приказ принят к исполнению. Эффект наверняка был бы сногсшибательный. Но киборг лишь покладисто кивнул и снова повернулся к экрану. «Мешаю». Наконец дошло до Олега. «Есть чуток». Рыжий был самотерпение, доброжелательное и неуловимо фальшивое. «Без обид, но я правда занят». «Что ж тогда, спокойной ночи?» Капитан Васильев встал и машинально щелкнул пальцами, хотя пес и так уже вскочил, готовый следовать за хозяином. «Покедова!» Когда шаги и не стихли, Дэн наклонился и достал из-под пульта банку со сгущенкой, сунутую туда за миг до прихода Олега. Задумчиво заглянул внутрь и, не притронувшись к ложке, отставил подальше.